Подпись – Кушим. Письменность – метод хранения информации с помощью наглядных знаков. Шумеры использовали два вида знаков, которые выдавливали острым предметом на глиняных табличках. Одни знаки представляли числа – 1, 10, 60, 600, 3600 и 36000. Шумеры сочетали десятичную и шестеричную систему счисления. Некоторые элементы шестеричной системы унаследовали от них и мы, деление суток на 24 часа, круга на 360 градусов. Другой тип знаков представлял людей, животных, товары, территории, даты и так далее. Сочетая знаки обоих видов, шумеры научились сохранять гораздо больше информации, чем вмещает человеческий мозг или цепочка ДНК. На этой ранней стадии письменность ограничивалась числами и фактами. Великий шумерский роман, если таковой и был когда-либо сочинен, так и не попал на глиняные таблички. Сам процесс письма отнимал много времени. Читательская аудитория была крайне узкой, так что никто не видел смысла тратить усилия на какие-то другие записи, кроме столь необходимого счетоводства. Если бы мы вздумали заглянуть в эти таблички в надежде услышать обращенные к нам через пять тысячелетий слова глубочайшей мудрости, нас бы постигло серьезное разочарование. Вот одна из самых ранних уцелевших записей. 29 086 мер ячменя, 37 месяцев, Кушим. По всей вероятности, эта запись истолковывается так. За 37 месяцев поступило 29 086 мер ячменя, подпись Кушим. К сожалению. Эти первые дошедшие до нас тексты не содержат ни философии, ни поэзии, ни преданий, ни даже законов или сообщений о царских победах. Это экономические документы, фиксирующие уплату налогов, накапливающиеся долги и владение собственностью. Помимо математических расчетов, от той эпохи сохранился лишь один вид записи, еще менее интересный. списки слов, многократно копируемых учениками писцов в качестве упражнений. И даже если бы ученик писца от скуки вздумал записать свои стихи вместо того, чтобы копировать перечень товаров, он не сумел бы этого сделать, поскольку шумерская система письма была неполной. Полная система письма представляет собой Такой набор знаков, который позволяет отражать все или почти все элементы устного языка, то есть передавать все, что люди хотят сказать, в том числе стихи. Неполная же система записи состоит из наглядных знаков, годных для передачи лишь конкретных видов информации, относящихся к ограниченной сфере человеческой деятельности. Латинский алфавит, египетские иероглифы, шрифт Брайля — примеры полных систем письма. С их помощью можно вести налоговые записи, фиксировать рецепты и законы, а также сохранять для современников и потомков стихотворные строки. Напротив, шумерское протописьмо, подобно принятым ныне математическим символам и музыкальным нотам, оставалось неполной системой записи. Математические знаки в высшей степени пригодны для формулы расчетов, но любовную поэзию ими не запишешь. Шумеров нисколько не беспокоил тот факт, что их клинопись не годится для записи стихов. Не для того они изобрели письменные знаки, чтобы фиксировать устную речь, а для того, чтобы выполнять задания, с которыми разговорный язык не справлялся. Некоторые культуры, в том числе до Колумбова цивилизация Ант, всю свою историю обходились неполной системой письма, не испытывая неудобств от ее ограниченности и потребности в более полной версии. Анская письменность во многом отличается от шумерской, настолько, что не все решаются назвать ее письменностью. Прежде всего, Это не были привычные нам знаки на глиняных табличках или на ином материале. Индейцы сохраняли сведения с помощью кипу – системы узелкового письма. Кипу – это связка разноцветных шнурков, сприденных из шерсти или хлопка. На каждом шнурке в определенных местах делались узлы. и один кипу таким образом мог содержать сотни шнурков и тысячи узлов. Почти неисчерпаемое множество комбинаций видов узлов, расстояний между ними и цвета шнурков позволяло сохранять большие объемы числовых данных, касающихся, например, налогов или собственности. Кипу выглядит примитивным по сравнению, скажем, с флешкой. Однако и на этом носителе удавалось хранить большое количество информации. На протяжении сотен, а то и тысяч лет, города, царства и империи вели свои дела с помощью кипу. Максимального развития эта система достигла в империи инков, населенной... десятью-двенадцатью миллионами человек и охватывавшей территорию современного Перу, Эквадора и Боливии, а также области Чили, Аргентины и Колумбии. С помощью Кипу инки сохраняли и обрабатывали большие объемы информации, без чего сложная административная система подобной империи никак не могла бы функционировать. Кипу оказались настолько точной и удобной формой хранения информации, что на первых порах после завоевания Южной Америки конкистадоры и сами применяли кипу при управлении новыми владениями. Но возникла серьезная проблема. Испанцы не умели ни вести записи с помощью кипу, ни читать их, а потому оказались в зависимости от туземных профессионалов. Новые хозяева континента быстро сообразили, что это ставит их в затруднительное положение. Местные жители могли обманывать и обкрадывать своих нежеланных господ. И как только власть испанцев достаточно укрепилась, кипу были устранены, и все записи в новой империи были переведены на латинский алфавит и принятые в Европе цифры. После длительной испанской оккупации уцелело совсем немного кипу, и теперь их уже не удастся расшифровать. Древнее искусство чтения кипу утрачено.